Глава 17. За делами, а главное за размышлениями, она зачастую забывала поесть. Она уже давно должна была набирать вес, но вместо этого наоборот худела. Выступили скулы, на висках стали видны кости. Живот торчал огурцом, не оставляя сомнений в том, что внутри него находится сын Аллаха, но заставляя сомневаться в том, что она сможет родить нормального, здорового ребенка. Заехавшая в гости Гюлисен просто пришла в ужас и начала кричать, забыв, что перед ней великая султанша. «Ты что, окончательно разум потеряла? Ты потеряешь ребенка! Ненормальная! О чем ты думаешь? Что ты, например, ела сегодня?» Херем пожала плечами. «Что то наверное, ела». Она ожидала известия от Хасана, отправленного вместе со своими людьми в провинцию Малатья, где, согласно собранным самим же Хасаном сведениям, зрел бунт. Вот всемогущий султан вернется, пускай сам и разбирается. Хосяки снова просто пожала плечами. Грюссен хорошая женщина, но просто курица. Ее ничего больше не интересует, кроме как муж, дети да побрякушки. А у нее дела. А вот если он вернется, а ты ребенка скинула, как ты думаешь, рад он будет? И будет ли любить тебя, зная, что его сын погиб по твоей вине? Херем машинально положила руки на живот. Погибнет? Почему погибнет? С ее ребенком все в порядке. Посмотри, на кого ты стала похожа. Ты же похожа на высушенную на солнце козлятину. Почему именно козлятину, а не, к примеру, рыбу? Впрочем, толстушка Гюлюсен права. Вид у нее и вправду что-то не очень. «Ты немедленно ляжешь», — трещала Гелюсен, «и прикажешь подать еды, хорошей плотной еды. Пилав, меджемек чербасы, женщинам в тягости полезно есть чечевицу, лепешек побольше». «И мясо! Мясо! И фрукты пусть еще не забудут!» Служанки, казалось, только такого приказа и ждали. На стол накрыли в считанные мгновения. Гюлисен, уплетая за обе щеки, что-то весело рассказывала, а Хюрем не могла заставить себя положить хоть кусочек в рот. От одного только вида еды ее мутило. Подруга заметила. «А ну-ка ешь! А то знаешь...» Что именно Хюрем должна знать, женщина, видимо, не придумала, но надвинулась угрожающе. Херем отщепнула кусочек лепешки, обмакнула в гранатовый соус, положила в рот. Вкусно. И... и еще хочется. За вторым куском последовал третий. За ним нежное мясо-ягненка. Потом чербасы. Потом она ела все вперемешку, буквально запихиваясь вкусной истекающей соком едой. Наконец она почувствовала, что в нее больше не лезет. «Вот и молодец!» — одобрительно отозвалась глюсен «А то у тебя и ребенок голодал. Представляешь, если вдруг потеряешь его?» «Тебе бы не только есть, но и спать нормально следовало. Вон какие круги под глазами, будто ты старуха совсем». «Да что она все заладила? Потеряешь, потеряешь?» «Так и вправду, может, выкидыш случиться, если тебе все время будут об этом говорить. Вот жирная чушка. Может быть, она это говорит на зло? «Ладно, я поеду. Мне пора». То ли подруга почувствовала ее настроение, То ли и в самом деле ей было пора отправляться домой. Хюрем стало стыдно. Кто ее и поддерживал тут, если не Гюрюсен? Да и по поводу еды подружка была права. Ребенок недополучал, ведь она и в самом деле последние несколько недель питалась из рук вон плохо. После еды она отяжелела. И ходить, и сидеть было нелегко. А тем более что-то соображать. Она должна. Должна. Хасан. Должен прибыть Хасан. Она ставила ему такой срок. Мятеж не должен состояться. Внезапная сильная боль внизу живота заставила ее подняться. Мокро. Горячо. Она стояла, а по ногам ее текла темная кровь, быстро образуя лужицу. «Ну вот, дорогая, ты и доигралась, в политика». Надо было кого-то позвать, но голос отказывался служить ей, а надежды на то, что войдет кто-то из служанок, тоже не было. Она приучила, чтобы к ней заходили только по зову. «Колокольчик». «Где колокольчик?» Ноги подогнулись, и она упала на колени. «Помогите!» «Боженька, милый, помоги! Я больше не буду!» Какой-то сдавленный крик, чьи-то руки подхватывают ее, и она куда-то летит, летит. «Мой сын мертв?» «Почему все возятся и не отвечают на ее вопрос?» Даже головы никто не повернул. «А может быть, она тоже умерла?» «Сесть. Она должна сесть». «Помогите мне сесть!» Снова никакой реакции. Она открыла глаза и поняла, что видит себя со стороны. Тощая, бледная, рыжая. Глаза открыты, в них пустота. Просто не в крови. Дверь открылась, и вошел Сулейман. Борода его почему-то была «Седой». Лицо прорезали глубокие морщины. На голове — огромный тюрбан с рубиновой пряжкой. «Она умерла», — сказал кто-то. «Она была плохой женой», — бесстрастным голосом сообщил Сулейман. «Она замахнулась на то, на что у нее не хватало сил. Она убила моих сыновей». «Да-да», — подпел тонким голосом невесть, откуда взявшийся Ибрагим. «Она ради своих политических амбиций пожертвовала детьми великого султана». А вот Ибрагиму здесь и вовсе неоткуда было взяться, поскольку он сейчас был в Египте. То ли осознание этого, то ли неприятное ощущение, всегда испытываемое ею при виде Ибрагима, заставили ее вырваться из липких лап этого полусна, полузабытия. Ей все это снится. Уж Ибрагим точно. Стало быть, и седобородый муж тоже. Она должна проснуться. Проснуться. Глаза не хотели открываться. Как будто она умерла, и ей на глаза положили монеты. Кстати, есть ли такая традиция в исламе? Она не помнила. Она вообще мало что помнила. Но глаза открыла. «Помогите мне сесть». На этот раз ее услышали. Целая толпа женщин бросилась, подхватила под руки. Под спину, под руки подсунули подушки. Кто-то уже совал ей в рот чашку с узким носиком. «Мой сын мертв?» Кто-то вытирал ей лицо влажной тряпицей Кто-то настойчиво продолжал совать чашку. «Мой сын мертв?» «Отвечайте!» «Сын Хосяки жив?» «Жив. Жив. Ее кровиночка жива. Но он не жилец на этом свете». «Не жилец?» «Он родился раньше срока. Восьмой месяц. Ребенок не жилец». «Да это она и сама знает, что он недоношенный. Ну и что?» Ах да, почему-то считается, что семимесячный ребенок жизнеспособен, а восьмимесячный нет. Принесите мне моего ребенка. Моя госпожа слишком слаба. Я сказала, принесите мне моего сына. Господи, какой крохотный. Михримах была больше, а уж Ильесика вообще родился богатырем. Сколько в нем весу? Килограмма два? И то от силы. Это она виновата. она и никто другой. Малыш сидел на голодном пайке, как он вообще выжил, непонятно. Но он будет жить. Она клянется, она сделает все, чтобы малыш выжил. Она схватила малыша и прижала к груди. Господи, он хотя бы может сосать. Малыш вдруг крепко вцепился крохотной ручкой в ее грудь. Он хотел есть. И он хотел жить. Мы выживаем, маленький. Будем жить. Дальше ее дни стали подчинены только одному. Крохотному красному существу с неожиданно голубыми глазками. Она кормила крохотного Сулеймана, который официально еще никакого имени не носил. Тогда, когда ему только хотелось. Он спал в ее кровати, она полудремала, полубодрствовала рядом, боясь придушить малыша. Часто носила на руках. Разводила и сводила крошечные ручки, делая какое-то подобие гимнастики. Если с историей дело обстояло плохо, то с уходом за недоношенными детьми еще хуже. Историю она хотя бы изучала и благополучно забывала, ответив на вопросы преподавателя. Что касается младенцев, эта тема ее вообще никогда не интересовала прежде. В первые дни она почти не вспоминала об Ильясе и Мехримах, а потом вдруг ужаснулась этому. Одного маленького чуть не потеряла – но это же не повод утратить контакт с двумя старшими. Малыш часто хныкал, на полноценный плач у него не хватало сил. Все остальное, кроме этих трех созданий, в каждом из которых текла ее кровь, казалось, не интересовало ее вовсе. Однако, когда вошла служанка и сообщила, что ее ожидает Хасан, выяснилось, что интересует, и очень. Данное самой себе обещание забыть о политике и заняться исключительно детьми оказалось невыполненным. Кстати, в тот день, когда Хюрем приснилось, что она умерла, к ней пришло решение проблемы. Испания должна быть отдельным государством, достаточно сильным. Но одной единственной Испанией владычицей мира не стать. А вот Священная Римская империя должна прекратить свое существование. Для этого, для этого нужно для начала усилить Венгрию, чтобы Фердинанд, правитель Австрии, обратил свой взор не на владение зятя Ишурина. Он женат на сестре Лаюше, венгерского короля, а его сестра за Лаюшем замужем, а на трон, принадлежащий старшему брату. Заодно свержение божьего знаменосца могло бы предотвратить и целый ряд войн с Османской империей. Да, такой вариант был бы идеальным. Но вот как его достичь? Над этим еще следует подумать.